Глава десятая. Флибустьеры. Роковое утро. Происшествие, случившееся с нами дорогой, было тоже из удивительных. Но надо рассказать все в порядке.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 Одним словом, было ли тут чьё влияние или подговор, до сих пор в точности неизвестно. Моё же личное мнение это что подмёртных грамот рабочие совсем не читали, а если бы и прочли, так не поняли бы из них ни слова, уже потому одному, что пишущие их, при всей обнажённости их стиля, пишут крайне неясно. Но так как фабричным приходилось в самом деле туго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 Так как на этот обстоятельство действительно существуют довольно твёрдые указания, и говорили с ними, но, наверное, не более как с двумя, с тремя, ну, с пятью лишь для пробы, и что из-за этого разговора ничего не вышло. Что же касается до бунта, то если и поняли что-нибудь из их пропаганды фабричной, то, наверное, тот же перестали и слушать, как одел глупом и вовсе неподходящим. Другое дело, Фетька этому, кажется, посчастливилось более, чем Петру Степановичу. В последовавшем 3 дня спустя городском пожаре, как несомненно, теперь обнаружилось, действительно, вместе с Фетькой участвовали двое фабричных, и потом, спустя месяц, схвачены были ещё трое бывших фабричных в уезде, тоже с поджогом и грабежом.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 Месье Смистер предпочёл выждать прибытия самого фон Лемпки. Это вздор, что он прилетел на тройке во весь опор и ещё с дрожжек будто бы начал драться. Он у нас действительно летал и любил летать в своих дрожках с жёлтым затком, и по мере того, как до разврат отведённые и престижные сходили всё больше и больше с ума, приводя в восторг всех купцов из гостиного ряда, он подымался на дрожках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 Отправился фон Лембке в своей коляске. Но, признаюсь, для меня все-таки остается нерешенный вопрос. Каким образом пустую, то есть обыкновенную толпу просителей, правда, в семьдесят человек, так-таки с первого приема, с первого шагу обратили в бунт, угрожавший потрясением основ? Почему сам Лембке накинулся на эту идею,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 То возможно, по-моему, допустить, что и на Кануне уже могли случиться проявления подобных же фактов, хотя бы не такие явные. Мне известно по слухам самым интимнейшим, ну, предположите, что сама Юлия Михайловна впоследствии и уже не в торжестве, а почти раскаяваясь, ибо женщина никогда вполне не раскается, сообщила мне частичку этой истории. Известно мне, что Андрей Антонович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 даже несмотря на три часа ночи и еще не виданные ею волнения Андрея Антоновича. Расхаживая вне себя взад и вперед и во все стороны по коврам ее будуара, он изложил ей все, все, правда, без всякой связи, но зато все накипевшее, ибо перешло за пределы. Он начал с того, что над ним все смеются и его водят за нос. Наплевать на выражение «плевать», при взвизг ну он тотчас же подхватив её улыбку, пусть за нос. Но ведь это правда. Нет сударя, но настала минута, знаете, что теперь ни до смеху, ни до приёмов женского кокетства. Мы не в будуаре жеманной дамы, а как бы два отвлечённые существа на воздушном шаре, встретившиеся, чтобы высказать правду. Он, конечно, сбивался и не находил правильных форм для своих, впрочем, верных мыслей.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 Наше супружество состояло лишь в том, что вы всё время ежечасно доказывали мне, что я ничтожен, глуп и даже подл, а я всё время ежечасно и унизительно принуждён был доказывать вам, что я не ничтожен, совсем не глуп и поражаю всех своим благородством. Ну не унизительно ли это с обеих сторон?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 Он кричал, что женский вопрос уничтожит, что душок этот выкурит, что нелепый праздник по подписке для гувернанток к чёрту их дери. Он завтра же запретить их разгонит, что первую встретившуюся гувернантку он завтра же утром выгонит из губернии с казаком. С -с -с. Нарочно, нарочно при взвизги волон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 и строго объявила, что она давно сама знает о преступных замыслах, и что вся это глупость, что он слишком серьёзно принял, и что касается дошалунов, то она не только тех четверых знает, но и всех, она солгала, но что от этого совсем не намерен исходить с ума, а напротив, ещё более верит в свой ум и надеется всё привести к гармоническому окончанию. Ободрить молодёжь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 Всюдужно закутался весь с головой в простыню и так пролежал часа два. Без сна, без размышлений, с камнем на сердце и с тупым, неподвижным отчаянием в душе. И изредка вздрагивал он всем телом мучительной лихорадочной дрожью. Вспоминались ему какие-то несвязные вещи, ни к чему не подходящие. Тон То думал, например,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 Я думаю, он заснул часов в семь утра, не заметив того, спал с наслаждением, с прелестными снами. Проснувшись около десяти часов, он вдруг дико вскочил с постели, разом вспомнил все и плотно ударил себя ладонью по лбу. Ни завтрака, ни блюма.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 изволила отправиться в большой компании в трёх экипажах к Варваре Петровне Ставрогиной в Шкворешники, чтобы осмотреть тамошнее место для будущего уже второго замышляемого праздника через 2 недели, и что так ещё 3 дня тому было условлено самой Варварой Петровной. Поражённый известием Андрей Антонович возвратился в кабинет и стремительно приказал лошадей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 и читая на правой странице сверху три строки, вышло всё к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Вальтер кондит. Он плюнул и побежал садиться. В скворешнике куча рассказывал, что барин погонял всю дорогу. Но только что стали подъезжать к господскому дому, он вдруг филил повернуть и вести опять в город. Поскорей, пожалуйста, поскорей.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 Сентябрьский день. Пред зашедшим за дорогу Андреем Антоновичем расстелался суровый пейзаж обнаженного поля с давно уже убранным хлебом. Забывавший ветер колыхал какие-нибудь жалкие остатки умиравших желтых цветочков. Хотелось ли ему сравнить себя и судьбу свою с чахлыми и побитыми осенью и морозом цветочками? Не думаю».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 Василий Васильевич Флибустьев был ещё недавним гостем в нашем городе, но уже отличился и прогремел своей непомерною ревностью, в своём каким-то наскоком во всех приёмах по исполнительной части и прирождённым нетрезвым состоянием. Соскочив с дрожек и не усомнившись, немало привиде занятие начальства в сумасшедшем, но убеждённом виде. Он заупам доложил, что в городе неспокойно. А? Что? Обернулся к нему Андрей Антонович с лицом строгим, но без малейшего удивления или какого-нибудь воспоминания о коляски и кучери, как будто у себя в кабинете. Пристав первой части Флибустьеров, ваше превосходительство, в городе бунт. В Флибустьере? Переговорил Андрей Антонович в задумчивости. Точно так, ваше превосходительство, гунтуют шпигулинские. Шпигулинские. Что-то как бы напомнилось ему при имени Шпигулинский. Он даже вздрогнул и поднял палец к албу. Шпигулинский. Молча, но всё ещё в задумчивости пошёл он не торопясь к коляске, сел и велел в город. Пристав на дрожках за ним. Я воображаю, что ему смутно представлялись дорогу и многие весьма интересные вещи на многие темы, но вряд ли он имел какую-нибудь твердую идею или какое-нибудь определенное намерение при въезде на площадь пред губернаторским домом. Но только лишь завидел он выстроившуюся и твердо стоявшую толпу бунтовщиков, цепь городовых, бессильного, а может быть и нарочно бессильного полицеймейстера,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 Три-четыре человека действительно хотели было стать на колени, но другие подвинулись всей громадой шага на три вперёд, и вдруг все разом загоулдели: "Ваше превосходительство, рядили по широку, управляющий, ты не могли говорить и так-тогдали и так-тогдали. Ничего нельзя было разобрать". Увы, Андрей Антонович не мог разбирать. Цветочки ещё были в руках его. Бунт ему был очевиден, когда вечики битки Степану Трофимовичу. А между толпою, выпучеших на него глаза бунтовщиков, так и сновал пред ним возбуждавший их Пётр Степанович, не покидавший его ни на один момент со вчерашнего дня. Пётр Степанович, ненавидимый им Пётр Степанович. Розок крикнул он еще неожиданнее, наступило мертвое молчание. Вот как произошло это в самом начале, судя по точнейшим сведениям и по моим догадкам. Но далее сведения становятся не так точны, равно как и мои догадки. Имеются, впрочем, некоторые факты. Во-первых, розги явились как-то уж слишком поспешно,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 Между тем я сам читала об этой даме, спустя в корреспонденции одной из петербургских газет. Многие говорили у нас о какой-то Кланбищенской богоделенке, а в доте Петровне Тарапыдиной, что будто бы она, возвращаясь из гостей назад в свою богодельню и проходя по площади, протиснилась между зрителями из естественного любопытства и видя происходящее, воскликнула: а кейстрам и плюнула. За это её будто бы подхватили и тоже отрепортировали. Об этом случае не только напечатали, но даже устроили у нас в городе сгоряча ей подписку. Я сам подписал 20 копеек. И что же? Оказывается, теперь что никакой такой богодеренки Таропыгиной совсем у нас и не было. Я сам ходил справляться в их богодельню на кладбище. Ни о какой Таропыгиной Там и не слыхивали. Мало того, очень обиделись, когда я рассказал им ходивший слух. Я же потому, собственно, упоминаю об этой несуществовавшей Авдотьи Петровне, что со Степаном Трофимовичем чуть-чуть не случилось того же, что и с нею, в случае, если бы та существовала, в действительности. Даже, может быть, с него-то как-нибудь и взялся весь этот нелепый слух о Тропыгиной, то есть просто в дальнейшем развитии сплетни взяли, Да и переделали его в какую-то тропыгину. Главное, не понимаю, каким образом он от меня ускользнул, только что мы с ним вышли на площадь. Причувствовал что-то очень недоброе. Я хотел было обвести его кругом площади прямо к губернаторскому крыльцу, но залюбопытство вовсё сам и остановился лишь на одну минуту, распросить какого-то первого встречного. И вдруг смотрю, Степана Трофимовича уж нет подле меня.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 Если уж все они тут на площади при нас так бесцеремонно распоряжаются, то чего же ждать хоть от этого, если случится ему действовать самостоятельно. И он, дрожат негодования и с непомерным желанием вызова, перевёл свой грозный обличительный перст на стоявшего в двух шагах и выпучившего на него глаза флибустьерава. Этого — воскликнул тот, не взвидя света. — Какого этого? — А ты кто? — подступил он, сжав кулак. — Ты кто? — проревел он бешено, болезненно и отчаянно, замечу, что он отлично знал в лицо Степана Трофимыча. Еще мгновение, конечно, он схватил бы его за шиворот, но, к счастью, Лембке повернул на крик голову. С недоумением, но пристально посмотрел на Степана Трофимыча, как бы что-то соображая, и вдруг нетерпеливо замахнул рукой в либустьеров осёкся. Я подотщился пана Трофимовича из толпы. Впрочем, может быть, он уже и сам желал отступить. Домой, домой настаивал я. Если нас не прибили, то, конечно, благодаря лямпке. Идите, друг мой, я виновен, что вас подвергаю. У вас будущность и карьера своего рода, а я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 И не обратив внимания, прошёл было направо в кабинет, но Степан Трофимович встал пред ним и заслонил дорогу. Высокая, совсем не похожая на других фигура Степана Трофимовича произвела впечатление. Лемпки остановился. Кто это, пробормотал он в недоумении, как бы с вопросом к полицеймейстеру, не мало впрочем, не повернув к нему головы и всё продолжая осматривать Степана Трофимовича.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 приняв его, наконец, за обыкновенного просителя с какой-нибудь письменной просьбой. — Был сегодня подвергнут домашнему обыску чиновникам, действовавшим от имени вашего предисходительства. Потому желал бы имя, имя, — нетерпеливо спросил Лембке, как бы вдруг о чем-то догадавшись. Степан Трофимыч еще осанистее повторил свое имя. — А-а-а, это... это тот рассадник.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 Я юношества не допускаю. Это все прокламации. Это наскок на общество, милостивый государь. Морской наскок. Флибустерство. О чем изволите просить? Напротив, ваша супруга просила меня читать завтра на ее праздники. Я же не прошу, а пришел искать прав моих на праздники. Праздника не будет. Я вашего праздника не допущу с лекций.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 Он быстро обернулся к полицеймейстеру. В сию минуту в дверях показалась сагбенная, длинная, неуклюжая фигура Блюма. «А вот это самый чиновник!» — указал на него Степан Трофимович. Блюм выступил вперед с виноватым, но вовсе не сдающимся видом. «Вы делаете одни только глупости!» С досадой и злобой бросил ему Лемке и вдруг как бы весь преобразился и разом пришел в себя.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 Разглядев то, что пострадавшее лицо было вовсе не то, к которому назначалось его пощёчина, а совершенно другое, лишь несколько на то похожее, он со злобой и торопясь, как человек, который мне когда теряет золотого времени, произнёс точь в точь как теперь ваше превосходительство. Я ошибся, извините, это недоразумение, одно лишь недоразумение.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 при въезде в город, успел возвестить Лямшин за какую-то провинность, оставленный дома и не участвовавший в поездке, и таким образом раньше всех все узнавший. Злобную радостью бросился он на наемной казачьей кличонке по дороге в Скворечнике навстречу возвращавшейся к Авалькаде с веселыми известиями. Я думаю, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою высшую решимость,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 И засыпала его самыми лесными приветствиями, как будто у ней только и забота была во всё это утро, что поскорей подбежать и обласкать Степана Трофимовича за то, что видит его наконец в своём доме. Ни одного намёка об утреннем обуске. Точно, как будто она ещё ничего не знала. Ни одного слова мужу, ни одного взгляда в его сторону, как будто того и не было в зале, мало того, Степана Трофимовича тотчас же властно конфисковала и увела в гостиную. Точно и не было у него никаких объяснений с лемпки, да и не стоило их продолжать, если бы были. Опять повторяю. Мне кажется, что, несмотря на весь свой высокий тон, Юлия Михайловна в всем случае дала еще раз большого маху. Особенно помог ей тут Кармазинов.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 В честь Грановского, и что с тех пор прошло 24 года, начал было очень резонно, а стало быть очень не в высшем тоне Степан Трофимович. Дрожайший! крикливо и фамильярно перебил Кармазинов, слишком уж дружески сжимая рукой его плечо. Да отведите же нас поскорее к себе, Юли Михайловна. Он там сядет и всё расскажет. А между тем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 Варвара Петровна была в особенно возбуждённом состоянии, хотя и старалась казаться равнодушною, но я уловил её два-три ненавистных взгляда на Карбазинова и гневных на Степана Трофимовича, гневных за рание, гневных из ревности и из любви. Если бы Степан Трофимович на этот раз как-нибудь оплошал и дал себя срезать при всех Карбазинову, то, мне кажется, она тотчас бы вскочила и прибила его.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 Но видно было, что Юлия Михайловна очень ценила этого гостя и даже беспокоилась за свой салон. «Дорогой господин Кармазинов!» — заговорил Степан Трофимович, картинно усевшись на диване и начав вдруг сюсюкать не хуже Кармазинова. «Дорогой господин Кармазинов! Жизнь человека нашего прежнего времени и известных убеждений хотя бы и в 25-летний промежуток должна представляться новой». однообразную. Немец громко и отрывисто захохотал, точно заржал. Очевидно, полагаю, что Степан Трофимович сказал что-то ужасно смешное. Тот с выделенным изумлением посмотрел на него, не предведя, впрочем, на того никакого эффекта. Посмотрел и князь, повернувшись к немцу всеми своими воротничками и наставив пенсне, хотя и без малейшего любопытства.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 А манах, прошептала Юлия Михайловна, повернувшись к сидевшей подле Варвары Петровны. Варвара Петровна ответила гордым взглядом, но кармазинов не вынес успеха французской фразы и быстрый, крикливо перебил Степан Атрофимович: "А что до меня, то я на этот счёт успокоен. И сижу вот уже седьмой год в Карлсруэ. И когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу,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 «Вы. Один вы и никто другой. Уверяйте после того в вашем равнодушии к родине и страшном интересе к Арсруйской водосточной трубе. Ха-ха!» «Да, я, конечно, засюсюкал Кармазинов, выставил в типе Погожего все недостатки славянофилов, а в типе Никодимова все недостатки западников. Уж будто и все!» — прошептал тихонько Лямшин.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 Оно называется "Мерси". Он объявляет в этой пьесе, что писать более не будет. Не станет ни за что на свете, если бы даже ангелы с неба или лучше сказать, всё высшее общество его упрашивало изменить решение. Одним словом кладёт перо на всю жизнь, и это грациозное "Мерси" обращено к публике в благодарность за тот постоянный восторг, которому она сопровождала столько лет его постоянное служение честной русской мысли. Юлия Михайловна была на верху блаженства. Да я распрощаюсь, скажу своё мерси и уеду и там в Карлсруэ закрою глаза свои, начал мало-помалу раскисать кармазинов. Как и многие из наших великих писателей, а у нас очень много великих писателей он не выдерживал похвал и то чаще начинал слабеть несмотря на своё остроумие но я думаю что это простительно говорят один из наших шекспиров прямо так и брякнул в частном разговоре что дерскать нам великим людям иначе и нельзя и так далее да ещё и не заметил того там в карлсруэ я закрою глаза свои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 Опять подхватил Юли Михайловна. Я надеюсь, что вы не взирайно на эту несчастную неприятность, о которой я не имею до сих пор понятия, не обманете наших лучших ожиданий и не лишите нас наслаждения услышать ваше чтение на литературном утре. Я не знаю, я теперь права я так несчастна, Варвара Петровна. И представьте, именно когда я так жаждала поскорее узнать лично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 Чтобы Степан Трофимович не сознавал того, с энергией заступилась Юлия Михайловна. Мысль великая, но исповедующий не всегда великаны. И на этом кончим, мой милый, — заключил Степан Трофимович, обращаясь к сыну и красиво приподымаясь с места. Но тут случилось самое неожиданное обстоятельство. Фон Лембке уже несколько времени находился в салоне. Но как бы ни кем не примечанный, хотя все видели, как он вошёл. Настроенная напрежнюю идею, Юлия Михайловна продолжала его игнорировать. Он поместился около дверей и мрачно строгим видом прислушивался к разговорам. Заслышав намёки о бутренних происшествиях, он стал как-то беспокойно повёртываться. Уставился было на князя, видимо, пораженный его торчащими вперед густо накрахмаленными воротничками. Потом вдруг точно вздрогнул, заслышав голос и завидев вбежавшего Петра Степановича. И только что Степан Трофимович успел проговорить свою сентенцию о социалистах. Вдруг подошел к нему, толкнув по дороге лямшина, который тотчас же отскочил с выделанным жестом и изумлением, — потирая плечо и представляясь, что ему ужасно больно, ушибled довольно, проговорил фон Лемпки, энергически схватив испуганного Степана Трофимовича за руку и изо всех сил сжимая её в своей. Довольно. В либустеры нашего времени определены ни слова более меры приняты. Он проговорил громко на всю комнату, заключил энергически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 На мгновение он остановился, поглядел на то место, о которое запнулся и, слух проговорив «переменить», вышел в дверь. Юлия Михайловна побежала вслед за ним. С ее выходом поднялся шум, в котором трудно было что-нибудь разобрать. Говорили, что расстроен, другие, что подвержен, третий показывали пальцем около лба, Лямшин в уголку наставил два пальца выше лба, намекали на какие-то домашние происшествия.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 после домовшего за приглашением Юли Михайл на открыть, не теряя времени последнее заседание, вдруг раздался звонкий, намеренно громкий голос Лизы. Она позвала Николая Всеволадовича. Николай Всеволадович, мне какой-то капитан, называющий себя вашим родственником, братом вашей жены по фамилии Лебяткин, всё пишет неприличные письма и в них жалуется на вас.